"Олег Чедедал, придётся тебе, пожалуй, ему уступить", сказал тот, который говорил до этого. "Ну нет! Чёрт возьми!" вскричал мистер Дедал. "Я партию тенора спою получше его, и барьер возьму получше, и на охоте ему за мной не угнаться. Попробуй он со мной лис тровить, как мы бывало!" Лет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 мистер Дедал. Лучше и желать не надо, сказал старикашка. И поблагодарим Бога, Джонни, сказал мистер Дедал. За то, что мы жили долго, а зла сделали мало, а добра мало делали. А добра много делали, Саймон, торжественно присовокупил старикашка.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 словно луна над более юной землей. Он не ощущал в себе биения жизни, молодости, которое когда-то так полно ощущали они. Ему были не знакомы ни радость дружеского общения, ни сила крепкого мужского здоровья, ни сыновнее чувства. Ничто не шевелилось в его душе, кроме холодной, жесткой, безлюбной похоти. Детство его умерло или исчезло, а вместе с ним и его душа. способный на простые радости, и он скитался по жизни, как тусклый диск луны. Ты не устала ли, твой бледный лик, луна, взбираясь ввысь, на землю ты глядишь и странствуешь одна. Он повторял про себя строки из Шелли. Противопоставление жалкого человеческого бессилия высшей упорядоченной энергии, недоступной человеку. отрезвил его и он забыл свою собственную бессильную жалкую печаль